Я бы хотела поговорить о твоём пренебрежении родственными связями. Чуть расслабившись, намёки на эту тему звучали уже не в первый раз. Александр пренебрежительно фыркнул. Я прекрасно помню, как мы с Анной неделями питались пшённой кашей с кусочками масла или речной рыбой во всём её многообразии: варёная, жареная на пару, запечённая. И о рыбу начал есть всего несколько лет назад, а до той поры меня с ней попросту воротили. Ещё помню, с каким трудом меня собирали в Александровский корпус. Догадываясь, что обучение кузины тоже встало Императорский Александра II кадетский корпус, начальное военно-учебное заведение Российской императорской армии, готовившее детей и подростков к военной службе. Обнаружив в пальцах запонку, которую непонятно как вытянул из манжеты сорочки, князь недоумённо повертел её перед глазами. Да и потом, когда я выпустился из Павловского училища, что-то никто не торопился писать мне письма с выражением родственных чувств или оказывать какую-то протекцию. Я уже давно понял, что моего покойного батюшку изрядно не любили в обществе, но у меня ведь был не только отец, но и мать. Вернув запонку обратно, племянник мягко напомнил тёте: "Пока я был небогат, то никого из них не интересовал". Зато как только оставил службу и добился определённых успехов, вдруг оказалось у меня полным-полно родни. Только вот уже поздно. Позвольте не поверить в столь внезапно вспыхнувшие родственные чувства. Дотянувшись из кресла, Татьяна Львовна ласково погладила своего мальчика по гладко выбритой щеке. Не злись, Саша, ты просто не всё знаешь. Оставим в стороне твоего батюшку, с которым не всё просто. Перекрестившись, женщина пробормотала поднос нечто вроде Упокой, Господи, его мятежную душу. Хлопотала твоёму устройству в Первое Павловское пехотное училище твой ныне непокойный двоюродный дед, действительный статский советник Алексей Фёдорович Поздеев, а его супруга Екатерина Фёдоровна оказала мне некое вспомоществование для приобретения необходимых каждому юнгиру вещей. Замирев, Павлон, огренев с долей растерянности, признался: Я не знал, они умерли в год твоего выпуска, Саша. Помолчав, урождённая Татьяна Поздеева продолжила исторический экскурс. Определить тебя в Кадетский корпус мне очень помог другой твой троюродный дедушка, Роберт Петрович фон Дезен. Без его участия, боюсь, я бы даже и насчёт какой-нибудь гимназии не смогла бы подумать. Разбивая неприятное молчание, Рязанская помещица негромко напомнила: Ты в родстве не только с фон Дезенами, хотя они и самые близкие. Моя бабушка была урожденной Мелесино. — Сербская фамилия? — Византийская. Так что через прабабку по материнской линии ты связан с князьями Долгорукими и греческими Контакузинами. Оценив выражение, появившееся на лице племянника, Татьяна Львовна почла за благо закончить с генеалогией и перейти к более простым вещам. У Роберта Петровича остались сыновья, и насчёт одного из них я бы и хотела с тобой поговорить. Прикрыв глаза и потирая переносицу, Александр согласился. Слушаю. Поглядев на своего мальчика в попытке оценить его душевное состояние, женщина осторожно разгладила очередную несуществующую складку на платье. Евгений, он старше тебя на 8 лет, служит в Министерстве юстиции, До недавнего времени исправлял в Риме должность мирового судьи, а теперь перебрался в столицу. Много помогает бедным, несмотря на некоторую свою стеснённость в средствах. Очень приличный юрист, хороший, честный и немного гордый. Бросив на племянника очередной взгляд, тётушка намекнула, что начальство дальнего родственника от чего-то не оценило его повышенной принципиальности в кое-каких вопросах. Надо же, честный и неподкупный судейский. Я думал, такие только в сказках и встречаются. Сашенька, мне всё равно, тётя, честный он или нет, долги надо платить, особенно такие. Убрав ладонь от лица, Александр Тихов вздохнул. У этого моего дальнего родственника всё будет хорошо, и мне искренне жаль, что я не знал ничего раньше. Слабо улыбнувшись, тётушка встала и обошла кресло ласковым жестом взъерошив светловолосую шевелюру своего мальчика. — У мужчин от века короткая память. Дедов-прадедов по прямой линии еще помните, а всех остальных уже нет. Поймав ее ладонь на своем плече, князь прижался к ней с кулой. — На это у нас есть вы, подлиза. Довольно улыбнувшись, тетя со всей присущей женщинам последовательностью плавно перевела тему на свою единственную пока родную внучку. — Кстати, у меня тут неделю назад от Сашеньки письмо пришло. — Да. Оценив, как быстро ее мальчик перешел от сентиментальной расслабленности к деловой собранности, Татьяна Львовна поджала губы, демонстрируя недовольство. — Что там у твоей Софьи творится, ежели она дочь навестить времени не находит? То же мне устроили. При живых родителях ребёнок едва ли не сиротой растёт. Поморщившись, отец юной блондинки изобразил отрицательный жест. Софья давно уже не моя. Что касается остального, то у её супруга случился небольшой сердечный приступ. Ах, вот оно что. Состраданием в этих словах и не пахло, а вот неким предвкушением очень даже. Да, я думаю, что Софи не будет возражать, если нынешнее лето Сашка проведёт с тобой и Ульянкой. Если тётя и хотела ещё что-то обсудить, то резко передумала. Рассеина попрощавшись, она вместе с ювелирными альбомами отбыла в свою питерскую квартиру. Наверняка там бабушку Таню уже ждала не родная по крови, но очень даже любимая внучка Уля. Ждала, дабы совершить совместное путешествие в увлекательный мир дорогих украшений и просто изящных вещиц. Вызванным на завтрашний полдень ювелирным приказчикам оставалось только посочувствовать. «Нет, я знал, что любого русского по скреби найдешь татарина, а то и еврея. Но так!» Со стороны фон Дезенов немецкая кровь, от мель лесина сербская, контакузины греческой добавили – и это только по материнской линии. Огренев мрачно поглядел на сизые угольки в каминном зеве, потряс запястьем, сдвигая браслет наручного хронометра, взглянул на циферблат, поднялся и смачно плюнул в топку. Чистокровный Рюрикович. Как же? Под самый конец апреля на Балтике наконец-то задули тёплые ветра. И буквально за неделю Санкт-Петербург преобразился. Ушли в прошлое последние островки льда и снега, зачириковала пернатая мелочь, а весеннее солнышко начало безжалостно выжигать сырость и плесень из самых тёмных уголков большого столичного города. Всё больше публики выходило на набережные ради вечернего мациона, дабы подышать закатным бризом и усладить слух рокотом моря. В городских парках из набухших почек на веточках проклюнулись первые робкие листочки, радующие своей яркой и в то же время нежной зеленью. Благодать, конечно, не все заметили наступление пригожих деньков. В основном этими странными людьми были студенты, поглощённые предэкзаменационной горячкой, или мелкие служащие, с раннего утра и до позднего вечера сидящие в душных комнатках со спёртым воздухом. Но и у вполне солидных и обеспеченных господ тоже хватало неприятностей, заставляющих их буквально сутками торчать в одном помещении. К примеру, у тех же придворных медиков, борющихся за жизнь великого князя Николая Михайловича, и дюжины его собутыльников-кавалергардов. Отравиться закуской, как это неизменно и даже пошло, великий князь Николай Михайлович Старший сын уже подчившего генерал-фельцехмейстера и великого князя Михаила Николаевича, внук Николая I, дядя Николая II. Ну, то есть, по официальной версии, у командующего Кавказской гренадерской дивизии приключились острые гемороидальные колики, возникшие вследствие приема несвежей пищи. И трехдневная пирожка в офицерском собрании лейб-гвардии кавалергардского полка здесь абсолютно ни при чем. Да и вообще, его императорское высочество уже давно чувствовало лёгкое недомогание, но всё равно собирался отбыть в Тбилис по месту службы. Да, да, именно так и никак иначе. Уж подхватить холеру или ещё какую дрянь в северной Пальмире проще простого, это вам любой горожанин подтвердит. По правде говоря, здоровье двоюродного дяди самого государя императора верных подданных российской короны волновало мало. Да и к общегосударственным траурам общество стало как-то незаметно привыкать. Ну а что поделать? Великих князей много, и они тоже люди, болеют и умирают, во всяком случае, ничуть не хуже простых смертных. А ежели совсем уж честно, то судьба почти сорокалетнего генерал-майора Романова сильно заботила только его родных братьев, особенно в плане возможного раздела наследства. Понятно, что Отцовский майорат в виде дворцов и имений-латифундий перейдёт следующему по старшинству братцу, Георгию Михайловичу. Но ведь и безутешным младшим братьям что-то должно обломиться. Остальные же члены изрядно разросшейся августейшей фамилии старательно изображали сочувствие и печаль, при случае натягивали маску неподдельной скорби и тихонечко обсуждали злой рок, нависший над кланом Михайловичей. под этим подразумевали последнего сына императора Николая I, великого князя Михаила Николаевича и шестерых его сыновей. Сначала отец на вилле в Каннах, затем его старший сын в Санкт-Петербурге, особенно горевала великая княгиня Мария Павловна, известная своей добротой и чуткой сострадательностью. Слезам, что лила Михень, мог бы позавидовать любой крокодил. Впрочем, это ниё и новый никто и не ожидал. Чем хуже одним, тем лучше другим. Особенно если эти другие клан Владимировичей. Соответственно, сын императора Александра II, главнокомандующий всей российской гвардии, великий князь Владимир Александрович и трое его сынов. Были ещё кланы Константиновичей и Николаевичей, но такого влияния, как первые два, не имели.